Глава 20. Время до крушения уровня 47 часов. Если Фрэнк и Мегги и нашли мою ловушку, то я уведомления не получил. Лучший сценарий был бы таким: они мертвы, а моя заслуга не признана. Из всех достижений в этой игре я хотел бы избежать признания в качестве обходчика убийцы. Я не заработал никакого достижения или навыка за установку ловушки, значит, можно смело делать ставки на то, что ловушка не сработала. Я счёл это хорошим знаком. Впрочем, мы с пончиком всё же получили признание за нашу битву против Фрэнка Кью и Меги Май. Новое достижение: Сучельник. В зоне безопасности на вас напал ваш товарищ-обходчик, и системе пришлось спасать вашу задницу. Такое обычно означает, что или вы сильно раздражаете, или громко храпите. Будь здесь тюрма, вы стали бы моей сукой. Погодите. Награда. Суки не получают наград. Я рассмеялся в первый раз после нашего вступления в эту нелепую игру. Я смеялся над тупым уведомлением. Поездка прошла значительно ровнее, чем я предполагал. Один кусок угля уходил на 4 или 5 км, а я располагал почти безграничным запасом. Нам пришлось проехать на восток только до первой развилки, потому что потом мы наткнулись на стену и были вынуждены выбирать между севером и югом. Если карта в моей голове была правильной, то над нами было побережье озера Вашингтон, что ещё раз доказывало, подземелье не повторяло контур планеты. Мы ехали на юг, придерживаясь направления коридора А5. Потом вновь стали появляться ответвления к востоку и западу. Я сильно подозревал, что нам нужно продвигаться на восток и вглубь континента, пока не появятся лестничные спуски. Но проблема была в том, что строго на востоке над нами была большая горная цепь. И если до того подземелье было малонаселённым, то здесь оно должно было стать в буквальном смысле пустынным. На протяжении не менее полутора сотен километров Мы все же решили идти на восток и отклониться от западной береговой линии США. За несколько часов езды мы не встретили ни людей, ни мобов, ни лестниц. Трудно было вычислить, с какой скоростью мы двигались, но я предполагал, что около 30 км в час. Мой навык пилот косилки неуклонно рос, пока я вел велосипед. Когда уровень достиг пятерки, дроссель позволил мне увеличить скорость. Не хотелось ехать чересчур быстро, но было важно найти более плотную местность лабиринта. Из того немногого, что мне удалось увидеть в шоу, я знал, что существуют местности, не похожие на те дыры, в которых мы пребывали до этого. А ещё у меня сложилось ощущение, что эти огромные квадраты карт ни что иное, как случайно сгенерированные территории, возникающие на краю некоторых карт в играх с открытым миром. Пути я велел Пончику держать её карту в полном масштабе, так чтобы я лучше мог обследовать территорию и находить интересные места. Мы видели всё меньше и меньше учебных гильдий, но они были. Туалеты по-прежнему встречались на протяжении всего пути, как и зоны отдыха точками отмечены на картах. Мои мысли уплыли далеко, к отцу. Если бы он только мог видеть меня сейчас, как я сижу на этой штуковине, растопырив колени, чтобы не получить ожогов от этого преславного мопеда. Он бы засмеялся и назвал меня полным идиотом. Сам он был байкером, правда, больше байкером в выходные дня. Я не говорил с ним и ничего о нём не слышал больше 12 лет с того дня, когда он ушёл, оставив меня одного в этом мире. Прежде я никогда не садился на мотоцикл, хотя мой нынешний драндулет нельзя назвать байком. Да, у меня был велосипед, на котором я калесил на работу, но мотоцикла у меня никогда не было. Один раз мы остановились у туалета, который показался возле главного коридора. И сразу в прихожей попали в кольцо двуногих енотоподобных монстров, ростом доходивших мне до колена. Эти твари назывались «злые сорвиголовы», и те, что столпились у коридора, все доросли до третьего уровня. Они были примерно такими же сильными, как обычные гоблины и вооружены игловидными копьями. Парочка приблизилась ко мне и насадила себя на шипы моих наколенников. Я забрал их копья как добычу. Для меня они были бесполезны, но я надеялся, что когда-нибудь сумею их продать. Мы воспользовались ванной. К счастью, ни один из нас не взорвался и продолжили путь. Этот краткий курс научил меня кое-чему важному. Те мобы находились самое большее в 6 метрах от края нескончаемой магистрали. Мы не видели их точек, пока не остановили свой дрондулет и не приблизились к границе прохода. Туман войны захватывал нас тем плотнее, чем быстрее мы двигались. Важно было учитывать это. Мы нуждались в навыке, в заклинании, в какой-нибудь особой способности, в чём-то, что позволило бы нам лучше ориентироваться. Пока мы ехали буквально вслепую, и мне это не нравилось. Когда мы вляпаемся прямиком в какую-нибудь ловушку, только вопрос времени. Мы решили немного вернуться и дальше держаться направления на восток. Теперь я ехал медленнее. Но через несколько часов мы наконец увидели нечто новое. Я остановил косилку, чтобы рассмотреть знак на стене. Два перекрёстка на восток, три на юг, лестница плюс люди. Написано было по-английски красной текучей спреевой краской. Я провёл ладонью по буквам, пальцы я не испачкал, но краска была липкой. Надпись сделана несколько часов назад. "Думаешь, это ловушка?" спросила Пончик. "Возможно." Когда мы остановились, я увидел на своем экране несколько косых крестов, означавших трупы мобов. Мы решили взглянуть поближе. Это были мобы, похожие на белых рогатых коз с полными перьев ртами. Я осмотрел одну. Труп с лотом. Холодная коза. Уровень 4. Убита обходчиком Брэндоном Энном при помощи обходчика Криса Эндрюса II. Склад пуст. Я осмотрел всех кост на этом участке и насчитал 15 разных имён тех, кто убивал или ассистировал в убийствах мобов. Козы были распотрошены, зажарены заклинаниями, а ещё я нашёл несколько стрел без наконечников. Некоторые монстры были буквально раздавлены, как будто кто-то орудовал невероятной величины молотом. Я вполне уверен, что это не ловушка, сказал я. Давай посмотримся. Выполненные краской из баллончика уведомления продолжались по мере того, как мы приближались к местности. Там, куда знак направлял нас, была Т-образная развилка, и остановился. Косилка отреагировала на это звуком чак-чак-чак. Скоро потребуется новая угольная подпитка. Мой зад чувствовал себя убийственно, ноги болели. На земле была нарисована стрелка, указывавшая влево, то есть дальше на восток. Посмотрев на карту, я увидел, что это место отличается от всех, которые мы посетили раньше. Дороги на восток и на запад не были прямыми. Они изгибались, что означало, что мы подъехали к кругу внушительных размеров. У меня вдруг возникло неприятное ощущение по поводу того, что может находиться в центре этой зоны. «Я вижу лестницу», — сообщила Пончик. «Если ты посмотришь на карту, то это на краю нашего поля зрения». «Так и есть, точно к югу от нас». Вероятно, в центре гигантской петли должна находиться лестница. Я сосредоточился на белом квадрате на карте. Там было написано просто: "Лестница на второй этаж". Я не увидел ни голубых точек, ничего либо другого, только пустое пространство тумана войны. "Смотри, что-то написано на земле", воскликнула Пончик, указывая в сторону левого коридора. После минутного колебания я остановил косилку, и мы пешком отправились к знаку. «Эта дорога безопасна, мы собрались в двух с половиной километрах отсюда, только не заходите глубже в спираль, иначе активируете босса района». «Дерьмо!» — Мордекай говорил, что боссы не будут караулить лестницы до четвертого этажа. «Хотела бы я знать, что там скрыто», — проговорила Пончик, указывая на мощную стену справа. Как только она это сказала, что-то пронеслось мимо, по ту сторону стены, как будто мы стояли на железнодорожной платформе. Что бы это ни было, оно быстро и большое, очень, очень большое. Дальше мы двинулись пешком. Через 400 м справа от себя мы увидели подъёмную решётку. За ней на дороге, ведущей к центру круга, был поперечный затвор. Он был наполовину приподнят, при желании мы могли бы пролезть под ним и углубиться в очерченную петлёй зону. Похоже, там внутри имелось ещё одно кольцо. Это его надпись на земле называла спиралью. Вглядевшись, я различил ещё один проём, открывающий широкий внутренний проход. Нет, это больше походило на круглый лабиринт, чем на спираль. Если бы мы скользнули под затвор, он несомненно опустился бы и отрезал нас. Давай задержимся на секунду, попросил я. Хочу увидеть, что это такое. Долго ждать не пришлось. Какое-то создание, чем бы оно ни было, пронеслось мимо и пронеслось так быстро, что я не успел посмотреть на информационное поле. Оно катилось как мяч, розовое, месистое размером с весь проулок, словно кошмарный монстр Пакман. Персонаж одноимённой аркадной видеоигры, круг с отсутствующим сегментом, пожирающий точки. Оно издавало жуткие хрюкающие звуки, проносясь так, что тряслась стена. Когда оно промчалось, нас накрыло зловонием нечистот из сточной канавы. "Свять, свять, свять", проговорила Пончик, сморщившись так, будто я пытался накормить её овощами. Ожидается что-то совсем неприятное.